Глава 37 За этот бесконечный день у Эленор не было и крошки во рту. Не хотелось. Да и проводить обед в компании, как всегда, жизнерадостной и болтливой Инессы – так себе удовольствие. Поэтому Эль сказалась, что не голодна, и вместо перерыва просто бродила по улице. Можно было, конечно, и в одиночестве заскочить в какую-нибудь таверну, но аппетита не было. А перед глазами до сих пор упорно стоял образ Мэйв, висящий на крюке. От этого подташнивала. Не то чтобы она привязалась к тёмной соседке или испытывала к ней какие-то тёплые чувства. В данном случае Эль скорее сочувствовала Грегори, которому Мэйв была дорога. Тем не менее, смерть — это всегда трагедия и всегда неправильно. А что ощущала Винье перед тем, как совершила прыжок с камня, послужившего ей ступенью, страшно было даже представить. Совсем одна, в отчаянии, вместе где по её воле или же при её участии, как считает Грег, умерли десятки ни в чём не повинных людей. Представлять не хотелось, но всё равно представлялось снова и снова. «Зачем, чёрт возьми? Столько загубленных жизней! Зачем?» «Ты как?» — прилетело короткое послание от отца, уже наверняка оповещённого о том, что случилось в Приме. «Всё хорошо, выпить нет, я всё тщательно проверила» отчиталась Эль, присев на вовремя подвернувшуюся по пути скамейку. «Я спросил, ты как?» Естественно, не поверил в её фальшивый оптимизм отец. И Эленор на мгновение задумалась. «Как она? Да что с ней будет-то? Такую дозу мёртвой энергии я ещё не получала, но это был интересный опыт», — отрапортовала затем, решив придерживаться делового тона. «Ты молодец», — в последний раз ответил отец и замолчал. А Эль ещё несколько минут сидела в тени какого-то неизвестного ей южного дерева и, смаргивая слёзы, вновь и вновь перечитывала эту короткую строчку. Она молодец. Она восьмёрка, чёрт её дери. Не пятёрка, не шестёрка, восьмёрка. Без преувеличения, самый сильный чёрный маг, находящийся в данный момент на южном побережье. И она не справилась. Не почувствовала энергию смерти, которая должна была оставаться на Мэйв ещё некоторое время после убийств. Ничего не заподозрила. Отец бы заметил, и Линден, наверняка. Обрела Делси, ведь тогда на берегу на ней тоже мог ещё быть след от применения тёмной магии. Но Эль бегала вокруг неё кругами и переживала, вместо того, чтобы собраться и подумать. Могла ли Эленор вычислить Мэйф раньше? Она не знала, но чувство плохо проделанной работы не оставляло. Она молодец, да как бы не так. В таком настроении Элли вернулась вечером в общежитие. Инни, слава богам, помчалась на свидание к Ферду, и, по крайней мере, не пришлось делить с навязчивой соседкой дорогу домой. А стоило войти в здание, по коридору которого явственно стелился аромат чего-то съестного и ужасно аппетитного, как голод взял своё. И Эленор, смирившись со своим слабоволием, поплелась на кухню, на запах. «Деточка!» — стоило ей появиться на пороге, всплеснула руками матушка шерлис только что доставшая из духовки целый противень румяных умопомрачительно пахнущих пирожков. «Горе-то у нас какое!» «Верно, они же вчера не виделись». «Ужасное горе», — сдержанно согласилась Эль. «Ужасное горе. Какое количество людей угробила их соседка, живущая буквально через стенку? Или помогла угробить? В любом случае, перед смертью руки у Мэйф Винье были по локоть в крови». «Присаживайся, милая, угощайся». Матушка Шерлис споро поставила на стол большое круглое блюдо и переложила туда пирожки. А я вот отпросилась сегодня у Дарена пораньше, чтобы вас дома хоть немного порадовать. Горе-то оно такое, на полный желудок переносится легче». Все проблемы решаются через желудок. Интересная точка зрения. Но Эль подозревала, что на ней такой метод вряд ли сработает. Впрочем, и от пирожков отказаться была не в силах. «Ммм, с капустой, очень вкусно», — похвалила она, откусив первый кусочек. Матушка Шерлис расплылась в польщённой улыбке. «Ох, что же это я!» Вдруг спохватилась она, хлопнув ладонями по своему объёмному животу, накрытому белоснежным передником. «Чаю ты тебе не налила?» Ну, прямо как добрая кухарка дома. Только Мирта ещё бы и прочла ей целую лекцию о том, как вредно есть мучное в сухомятку А ещё строго спросила бы, помыла ли юная леди руки перед едой. Для Мирты, служившей в доме викандеров ещё задолго до её рождения, Эль до сих пор была маленькой девочкой с перепачканными ладошками и битыми коленками. Эленор улыбнулась при этой мысли. Всё-таки, несмотря ни на что, она очень скучала по дому и тем, кто там остался. Соседка же восприняла эту улыбку на свой счёт и сама разулыбалась шире. «Ну вот, а я что говорила? С вкусной едой и настроение всегда поднимается». От необходимости дальнейшего общения Эль спасли раздавшиеся в коридоре шаги, и она выдохнула с облегчением. Не то чтобы Эленор имела что-то против доброжелательной, иногда чересчур, пожилой женщины, но настроения и правда не было. И, увы, даже вкусные пирожки исправить этого не могли. «Привет!» — буркнул появившийся на пороге Грег, вяло взмахнув рукой. «Привет!» — со вздохом откликнулась Эленор. «Здравствуй, дорогой! Проходи, присаживайся! Горе-то у нас какое!» — немедленно затянула старую шарманку матушка Шарлиз. Грегори обменялся с Эль понимающими взглядами, после чего, воспользовавшись тем, что соседка отвернулась, чтобы вытереть выступившие слёзы передником, приставил ладонью ребром губам и заговорщически прошептал. «Может, сбежим?» В ответ Эленор приподняла руку с недоеденным пирожком и покачала головой. Грег с тоской бросил взгляд в сторону выхода, вздохнул и всё же опустился на соседний стул. Чем Эль сразу воспользовалась, положив голову ему на плечо. Он тут же склонил к ней свою, прижался щекой к волосам. Всего мгновение, пока Шерлис отвлеклась, но сразу стало хорошо и спокойно. А в следующая соседка вдруг обернулась с неожиданной для пожилой женщины прытью. И они отпрянули друг от друга, как застуканные на месте преступления подростки. Кажется, элинор даже заолела щеками. шерлис же, с умильным выражением на лице, сложила ладони под подбородком. «Какие вы милые! Дело-то молодое!» Грег закатил глаза и бросил на Эль умоляющий взгляд. Она закивала и принялась жевать быстрее. «Сейчас сделаю чай вам обоим!» Тем временем снова засуетилась соседка, застучала дверцами на стенного шкафчика. «Не надо чай, я лучше кофе!» Отказался Грегори и уже начал вставать, чтобы самому его себе приготовить, но Шерли спрытко преградила ему путь. «Чай», — сказала настойчиво, — «вечером чаёк, самое то для здоровья и крепкого сна». Грег в ответ то ли фыркнул, то ли хмыкнул, но сдался и опустился обратно на стул.